Внеклассное чтение. Этим вечером дружок буквально вылетел из дома и упрямо встал возле крыльца. «Да не буду я читать эти ваши книги!» — кричал он. «Ну и что, что задали? Сейчас лето, и я хочу играть и отдыхать!» Похоже, он совсем не понимает, от чего отказывается. Ну что ж, остальные Барбоскины ему это наглядно продемонстрируют. На утро... Роза в какой-то странной накидке внезапно куда-то потянула брата. Дружок, скорее пойдем. Что? Опять в неклассное чтение? Не хочу, протестующе завопил Барбоскин. Какое чтение? Игра! Ты, Д'Артаньян, и должен спасти королеву. Заинтригованный дружок последовал за сестрой вглубь сада. «Ой, не могу!» — расхохотался он, глядя на стул, который изображал трон, а точнее на ту, что на нем восседало. «Это наш ты, королева!» «Простите этого мужлана, ваше величество. Он первый раз представлен ко двору!» С поклоном невозмутимо обратилась Роза к младшей сестре. «Ладно, ладно, я пошутил. Вы хотели видеть меня, ваше величество?» Лиза с достоинством кивнула. «Жизненно необходимо к предстоящему балу доставить из Англии мои подвески. Спасите честь королевы и Франции!» «Можете на меня рассчитывать, мадам!» — ухмыльнулся дружок. «Только умоляю, будьте осторожны!» — прошептала Роза и предупредила. «Остерегайтесь гвардейцев кардинала!» Не успел дружок спросить, кто это, как в него стали нахально тыкать шпагами братья. «Ага, мушкетер короля! Мы должны задержать его!» – прокричал Гена. «Месье, защищайтесь!» – предупредил малыш. Только дружок вошел во вкус и стал теснить братьев, как дедушка подал условный сигнал. Малыш широко зевнул. «Что-то мне надоело!» «Ага, я тоже чего-то устал!» – поддакнул Гена. Братья, побросав шпаги, ушли в дом. «Подождите!» – растерялся дружок. «А что дальше?» «Я знаю продолжение, но не скажу», — коварно заявил дедушка и потыкал пальцем в переплет. «Все тут. Книга, друг собаки». Дружок хотел было возмутиться, но вдруг его подхватили и куда-то потащили. «По решению суда, граф, вы арестованы, и мы должны припроводить вас в тюрьму», — сурово провозгласил Гена. «На всю жизнь». «Как? С чего вдруг?» Упирающегося дружка запихнули в сарай и закрыли дверь на ключ. «За что?» — брат заколотил в дверь. «Выпустите меня! Это несправедливое обвинение!» «Тише, граф Монте-Кристо! раздался голос из-за стены. «Вам все равно никто не поможет. Прошло уже пятнадцать лет, как вы здесь». «Как пятнадцать?» э, — опешил дружок. «Да-да, но можно сделать подкоп». И малыш в щель между досками просунул ложку. Дружок немедленно схватил ее. «Ух, как он зол, он отомстит врагам!» Но когда дружку удалось прокопать лаз и вылезти, он увидел только дедушку на крыльце. «Выходит, я опять не узнаю, чем все закончилось?» «Кто много читает, тот много знает», — ответил дед и помахал книжкой. Дружок нахмурился, но тут издалека донёсся голос малыша. Рибинзон, где ты?» «Ага, новая игра!» — обрадовался дружок и помчался на берег. «Ты вернуться, а пятница — найти немного еда на острове!» — сказал малыш в туземном наряде и в ответ на вопросительный взгляд брата добавил. «Корабль потонуть! Пятница — мой имя, и мы на острове дни и ночи, дни и ночи!» «И что? Все это время ни одного корабля? Все они плыть мимо! Смотри!» Малыш указал на удаляющуюся лодку с их родственниками. «Эй! Ну вот опять! Полный лодка белой собака! Но у них плохие уши! Зато пятница умеет строить плод!» «Дедуль, а ты уверен, что малыш хорошо понял, как вязать плод?» – спросила Лиза. «Да по моим чертежам что в этом сложного?» «Я за них спокоен», — сказал дедушка, но все же внимательно следил за внуками в подзорную трубу, пока они не причалили к берегу. Дружок был готов играть дальше, вот только остальные демонстративно зевнули и потянулись в дом. «Так чем все закончилось?» — возопил дружок. «Лиза, я спасу королеву! Монте-Кристо отомстит, Ген! А Робинзон вернется на родину, малыш!» Но братья и сестры молча ушли. Мы что?» Так нельзя! Меня же всю жизнь будут мучить эти тайны! С книгой ужить, век не тужить, — хитро заметил дедушка. Кажется, дружок, наконец, зазрел. Он тихонько присел рядом со старшим Барбоскиным на крыльцо и протянул лапу к его книжке. — Дедушка, дай почитать. С утра старшего брата было не видно и не слышно. В обед дедушка нашел его в гамаке с книжкой. «Дружок, все мороженое едят. Не хочешь за компанию?» «Подходящая компания — это компания, в которой нас могут чем-нибудь угостить», — пробормотал дружок, и по цитате дедушка догадался, какую книжку читает внук. «Винни-пух и все-все-все», — улыбнулся Барбоскин-старший. «Не вне классное, зато классное чтение». Вот и дружок полюбил читать. Ничего удивительного. Что может быть лучше увлекательной истории? Текст читал Владимир Князев